Роджер Желязный. Игра крови и пыли. Для вас читает Мещеряков Артём. Они спланировали к Земле и заняли позиции в астероидном поясе. Потом обозрели планету, два с половиной миллиарда ее обитателей, их города и технические достижения. Через некоторое время заговорил тот, который занял передовую позицию. «Я удовлетворен», — после долгой паузы второй сказал, достав малую Толику Стронция девяносто. «Подходит», — их сознания встретились над металлом. «Валяй», — сказал тот, у кого был Стронций. Другой изолировал время, обеспечил антиподные дорожки и сказал занимающему заднюю позицию. «Выбирай». «Вот эту», — первый снял Стас. Одновременно оба осознали, что первые частицы радиоактивного распада понеслись в направлении противоположном выбранному. «Признаю себя проигравшим. Выбирай!» «Я — пыль», — сказал занимающий переднюю позицию. «Три хода каждому». «А я — кровь», — ответил другой. «По три хода согласен». Они покинули данную хронопоследовательность и просмотрели историю планеты. Затем пыль слетала в палеолит, подняла и обнажила рудные залежи по всему югу Европы. Первый ход сделан. Кровь размышляла несчастливое время, затем направилась во второй век до нашей эры и вызвала множественные кровоизлияния в мозг Марка «Порция Катона», когда он встал в Римском Сенате в очередной раз потребовать, чтобы Карфаген был разрушен. Первый ход сделан. Пыль вступила в четвертое столетие нашей эры и ввела пузырек воздуха в артерию спящего Юлия Амвросия, льва Митры. Второй ход сделан. Кровь направилась в Дамаск восьмого века и проделала то же самое с Абу и с Кафаром в комнате, где тот вырезал кудрявые буквы на маленьких кубиках из твердого дерева. «Второй ход сделан!» Пыль проанализировала игру. «Тонкий ход. Благодарю. Но сдается мне не самый лучший. Вот, смотри». Пыль навестила Англию 17 века и утром до обыска удалила все следы запрещенных химических опытов, которые столи жизни Исааку Ньютону. «Третий ход сделан!» «Отличный ход! Но, думаю, я тебя побью!» Кровь посетила Англию в начале 19 века и отделалась от Чарльза Бебеджа. «Третий ход сделан!» Они передохнули, оценивая новое положение вещей. «Готово?» – спросила Кровь. «Да». Они вернулись в хронопоследовательность в той точке, где ее покинули. Это заняло лишь миг. Точно хлыст щелкнул внизу под ними. Они вновь ее покинули, чтобы теперь, зная общий результат, изучить воздействие каждого хода в отдельности. Они наблюдали развитие событий. Юг Европы процветал, Рим был основан и стал могучим на несколько веков раньше, чем до того. Греция была завоевана, прежде чем пламя Афин успело разгореться. Из-за смерти Катона-старшего последнюю пуническую войну отложили, и Карфаген продолжал шириться, распространяя свою власть на восток и юг. Смерть Юлия Амвросия помешала воздержанию митроизма, и государственной религии в Риме стало христианство. Карфагеняне подчинили себе весь Ближний Восток. Митроизм был признан их государственной религией. Столкновение произошло только в V веке. Город Карфаген был разрушен, и западная граница его империи отброшена к Александрии. 50 лет спустя папа объявил крестовый поход. В течение следующего века с четвертью крестовые походы следовали один за другим довольно регулярно, что привело к дальнейшему дроблению Карфагенской империи и вскормило в Италии чудовищную бюрократию. Войны прекратились, границы были установлены, Средиземноморье оказалось в тисках экономической депрессии. Дальние провинции ворчали на налоги и насильственную вербовку в армию, а затем восстали. Общая анархия, которая последовала за этими войнами, привела к эпохе, сильно напоминавшей Средневековье в первоначальной хронопоследовательности. В Малой Азии книгопечатание изобретено не было. «Во всяком случае, пока ничья», — сказала Кровь. «Да, но посмотри, что сделал Ньютон». «Откуда ты знала?» «В этом и заключается разница между хорошим игроком и игроком вдохновенным. Я заметила его потенциал еще когда он валял дурака с алхимией. Посмотри, что он сделал в одиночку для их науки. Буквально все. Следующий твой ход был слишком поздним во времени и слишком слабым. Да?» «Я думала, что смогу все-таки уничтожить их компьютеры, убрав основателя компании международные дифференциальные машины». Пыль засмеялась. «Забавно. Вместо МДМ-120 Бигль взял на борт молодого натуралиста по фамилии Дарвин. Кровь заглянула в конец хронопоследовательности, где радиоактивная пыль усыпала безжизненный шар планеты. Но причины этого не была ни наука, ни религия». «Разумеется, нет», сказала пыль. «Все дело в эмфазе. Тебе повезло. Настаиваю на реванше. Хорошо. Я даже позволю тебе выбирать, пыль или кровь. Останусь кровью. Отлично. Выигравший оставляет за собой первый ход. Извини». Пыль отправилась в Рим второго века до нашей эры и избавила Катона от кровоизлияния в мозг. «Первый ход сделан». Кровь отправилась на восток Германии шестнадцатого века и устроила кровоизлияние в мозг у подосланного Ватиканом убийцы, который прикончил Мартина Лютера. «Первый ход сделан!» «Ты забегаешь далеко вперед!» «Все дело в эмфазе!» «Истина, истина! Очень хорошо!» «Ты спасла Лютера, я спасу Бембеджа!» «Извини меня!» Мгновение спустя пыль вернулась. «Второй ход сделан!» Кровь сосредоточенно изучала игровое поле. Потом сказала «Ну ладно». И вошла в театр Чеви в тот вечер 1865 года, когда актер-неудачник выстрелил в президента Соединенных Штатов. Чуть подправив траекторию пули в полете, она помогла ей попасть точно в цель. «Второй ход сделан!» «По-моему, ты блефуешь», — сказала пыль. «Проследить все последствия ты никак не могла». А «Вот увидишь!» Пыль внимательно уставилась на игровое поле. «Ну ладно. Ты убила президента, а я спасу другого президента. Вернее, немного продлю его жизнь. Я хочу, чтобы Вудро Вильсон увидел, как будет основан этот союз наций. Провал союза сыграет куда большую роль, чем просто его отсутствие. А он провалится, извини меня». Пыль вошла в двадцатый век и кое-что подправила в человеке с вытянутой челюстью. Третий ход сделан. Ну, так и я кого-нибудь спасу. Кровь вошла в тот же век, несколько позднее, и обеспечила провал Льву Ноздреву, человеку, который убил Никиту Хрущева. Третий ход сделан. Ты готова? Готова. Они вновь вошли в хронопоследовательность. Щелкнул длинный хлыст. Везде гремело радио, искусственные спутники обращались вокруг планеты, материки опутывала паутина шоссейных дорог, заплённые города были густо утыканы энергетическими установками, суда бороздили моря, реактивные самолёты проносились в небе, росла трава, птицы совершали свои перелёты, рыбы хватали наживку. — Признай, что всё висело на волоске, — сказала пыль. По твоим же словам, есть разница между хорошим игроком и игроком вдохновенным. И тебе повезло. Кровь снова засмеялась. Они посмотрели на планету, на два с половиной миллиарда ее обитателей, на их города и технические достижения. После некоторой паузы занимающий передовую позицию сказал. Третью решающую? Ладно, я кровь, я хожу первый. А я пыль. я следую за тобой. Для вас читал мещеряков Артём.